Одно от Гуччо, другое от самого графа Бувиля. пьер де Крессе принял высокомерную позу человека, которому вручают важное послание. Он нахмурил брови, надул губы и твердым голосом приказал напоить и накормить гонца, как будто тому пришлось проскакать по меньшей мере пятнадцать лье. Затем он подошел к брату, чтобы вместе прочесть письмо. Но и двоим Крессе...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 Два этих простака были для него ничто.